Главное выясняется сразу. Хоккеист. Ну, козлы. Они бы еще боксеры из него сделали. Дальше природа жидкости. 76-й не -лей, ничего не выйдет. 93-й, наверное. Или карасин. Наконец, вопрос нравственный. Почему попались? Да в жопу пьяные не соображать, ни хера пить не умеет. Следующие полчаса проходит в осуждении пьянственной страсти.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 устраняется либо течением времени, либо пивом. Сам мученик Ванифатий, о котором сказано «в нечистотах валяшися и пьяницы бяше», наверняка знал такие элементарные вещи, но достался непрофессионалам. Ванифатийская мантра все же срабатывает, Костромские улицы выглядят пристойнее многих. В Ипатийской слободе и в других местах не так уж заметен пьяный бардак, о котором поет Б.Г.,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 оказывается ярославским, он тоньше и мягче. С раннего утра в колоннаде мелочных рядов двое в отрепьях среди десятка грязных рюкзаков, мешков, мешочков издали выглядят жертвами социальных катаклизмов, вблизи оказываются героями эпохи перемен. Прислонив к беленой стене лопаты в свежей земле, курит в ожидании клиентуры. Над ними вывеска на картоне, червь,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 Остов сгоревшего вагона, гранитные обелиски, стелы, матросы, холмы с откосами из белого с багровыми разводами Мергеля создают выразительный фон. Новороссийские опоясывают монументы гибели.